Глава тридцать первая. «Сестра?» Я не непонимающе нахмурилась. «Мертвой?» «Пожалуй, такого я точно не ожидала. Ни такой новости, ни того, что Волдер придет с ней ко мне». Поймала на себе цепкий взгляд лорда Митчелла. Он внимательно наблюдал за моей реакцией. Видимо, не заметив ничего такого, чего мог бы опасаться, мужчина продолжил делиться вестями осторожно, явно взвешивая каждое слово. «Да, она здесь, и это нехорошо. А я сестра...» «Скажем так, она одна из тех, кому небезопасно жить... <как> скажем, в центре города». Я еще больше нахмурилась, сбитая с толку. «Как понимать эти слова? Неужели она убийца или сумасшедшая?» Я боялась спешить с предположениями. Хотела дать возможность Митчеллу... Самому озвучить, раз уж он почему-то начал этот разговор, пусть объяснит все. «Думаю, мне нужно начать с самого начала», — будто прочитал мои мысли граф. «Ты не сильно хочешь спать?» Я подалась вперед и тяжело вдохнула. Да он издевается, натурально издевается, поманил какими-то таинственными секретами и пытается отправить меня спать. «Ну нет, теперь я хочу послушать его это с самого начала». «Понял, понял». Волдер хрипло рассмеялся и поднял ладони в примирительном жесте. Потом вздохнул, вновь взял в руки чашку с горячим чаем и заговорил, медленно, все так же тщательно подбирая слова. «Мне было десять, когда мы с Миранникой остались без родителей. Ей пять. В таком возрасте даже самого себя сложно прокормить, не то что младшую сестру». На его губах промелькнула грустная усмешка. У меня было два пути — либо работный дом, либо банды. Я был худощавым, но жилистым, больше походил на заморыша, чем на человека, который может быть хоть чем-то полезным. Я кинула недоверчивым взглядом крепко сбитую фигуру Митчелла. Вспоминать о работном доме мне не хочется, рассказывать на ночь глядя тем более но сейчас я могу признать, что если бы у меня не было того опыта, вряд ли я стал бы тем, кем являюсь сейчас». Волдер говорил без лишнего драматизма в голосе. Так, словно работный дом был, если не увеселительной прогулкой, то точно не тяжелым испытанием. И если честно, я была рада, что о его истинных злоключениях мне приходится лишь догадываться. «Банда Мэва Черного» Тогда занимала далеко не последнее место в иерархии преступного мира королевства. Продолжил посвящать меня в историю своей жизни граф. И, признаюсь, до сих пор я слабо понимаю, чем Мэву приглянулся слабый мальчишка с довеском в виде сестры. А вот у меня в ту же секунду возник миллион идей, и пересадка органов была самым мягким из всех предположений. «Я знал, что за мной приглядывали», — пожал плечами Волдер. Почти с самого первого дня в работном доме подмечал слежку, хотя они не особо-то и скрывались. Наверное, мною владел азарт и любопытство. Я уже сам хотел достучаться до правды. Именно из-за этого пришел к Мэву. Черный не стал со мной разговаривать, что вполне закономерно. Но в банду меня взяли, посвятив черные парочкой сломанных ребер. На этом моменте Митчелл криво усмехнулся. Я был полезен, но явно не настолько, чтобы привлечь их внимание. Жаль, что тогда я не особо это осознавал. Прошло около пяти лет, прежде чем я начал понимать, что на самом деле было нужно Мэву, моя сестра, Мираника. Я разве что дыхание не затаила, не была готова к тому, что Мичел действительно захочет раскрыться, причем с личной и явно болезненной стороны. Сестра вошла в силу. Почти шепотом произнес Митчелл, прямо посмотрев на меня. Ей исполнилось десять, когда Мэф обсудил со мной, что он от нас хочет. Тогда, как ты наверняка помнишь, инквизиция буйствовала. Магов было найти многим сложнее. Значит, сестра Митчелла — чародейка. И это он сейчас мне об этом настолько спокойно сообщает? Но почему? Волдер выдержал паузу еще несколько мгновений, давая мне возможность задать вопросы вслух. Но я не воспользовался ей, застыв на месте. Митчелл только кивнул каким-то своим мыслям и продолжил. Задания были несложными. Притянуть удачу, наколдовать чего. С десяти лет Миранике пришлось стать цепным псом Мэва, исполняя самые разные поручения. Он давал ей протекцию, Скрывал от инквизиторов. Она играла роль послушной куклы. Когда стала старше, даже успела увлечься этим... <coughs> не предам их. Ага, мудаком, короче. Но в какой-то момент она перестала быть удобной, стала задавать слишком много вопросов и, узнавая ответы, отказываться от заданий. Тогда мне казалось, что Мира не права. Меф виделся мне добродетельным, человеком, что спас нас от куда более паршивой участи. Позже я переосмыслил все, что происходило, особенно после того, как Мэв сдал Миранику инквизиции. Я подняла взгляд на Волдера. По его скулам заходили жиловаки. Он явно сильно корил себя за то, что произошло с сестрой. Его тон не оставлял простора для разночтений. От цветочка я знала, что с Мэвом Мичел покончил — но сам Волдер не стал в это вникать, перешел на другую тему. Я долго пытался ее найти. Ходили слухи про остров, на который свозят всех магов. Я проверял каждую сплетню. Клянусь, каждую. Пару лет назад перестал. Посчитал, что если спустя столько времени и приложив столько усилий, я не смог отыскать иголку в стоге сена, значит, ее попросту там нет. Я ошибся. Митчелл замолчал, но совсем ненадолго. Будто задумался о чем-то. «Мираника нашла меня сама. Остров был, но найти его действительно невозможно обычному человеку. Спокойно и по-деловому», — продолжил Волдер. «Он создан с помощью магов». «Нет, не так. Этот остров — клетка для чародеев, которых высасывают для того, чтобы его же и подпитывать». Я не знаю, как ей удалось сбежать, но то, что она рассказывает...» Голос Волдера к концу фразы стал хриплым. Он хотел еще что-то добавить, но дверь на веранду резко распахнулась, заставив нас обоих вздрогнуть от неожиданности. На улицу выскочила Нетта. «Ярочка, спокойной ночи!» — пропела малышка, подскочив и обняв меня. Я инстинктивно ответила на объятие, продолжая при этом смотреть на Волдера. Миль говорит, что пора спать, обиженно пробормотала девочка, отстранившись и посмотрев на меня. Идем? Иди, я поцеловала ее в макушку. Попроси меня ее прочитать сказку, хорошо? Хорошо. Нетта бросила взгляд на лорда Митчела, улыбнулась ему и также быстро вернулась в дом. Тяжелый разговор, разорванный появлением ребенка, повис в воздухе лохмотьями. Волдер молчал. Смотрел куда-то в пространство перед собой. «Миранике нелегко пришлось», — я подала голос, предприняв попытку продолжить разговор. И то, что она выбралась — огромное чудо. Я слышала, что есть отшельники, принимающие магов, и... «Нет таких мест, Ярослава», — с горькой усмешкой произнес Волдер, возвращаясь к беседе. «Сами же инквизиторы и распространяют такие слухи, чтобы ловить наживца». Средний срок служения чародей Инквизиции — пять лет. Им постоянно нужны новые дойные коровы. Я понятия не имею, как мира продержалась десять. Я похолодела. Все фантазии о том, как обустроить безопасную жизнь для Нетты, разлетелись в пух и прах. Безопасных мест нет. И не было. Единственное, что может сделать чародей для своей безопасности — «Не высовываться», — добавил Митчелл, — «в меру показываться на людях, не заводить слишком близких друзей, зарабатывать на жизнь непримечательным делом, не привлекать даже малейшего внимания инквизиторов». «Почему ты мне обо всем этом рассказываешь?» «У меня закралось странное подозрение. В том смысле, ну, не боясь, что ты сдашь меня инквизитором?» — с легкой усмешкой поинтересовался Митчелл. Может, инквизиторы обратили на вас внимание из-за ложного доноса, обосновались из-за моей протекции, но... Яра, я бы не смог столького добиться, если бы не умел читать людей, хотя бы немного. В этом доме точно живет магия. Он смотрел прямо, не улыбался, не спрашивал, он знал. И теперь только мне решать, как выкручиваться из этой ситуации. Отнекиваться? Отталкивать от себя мужчину, о котором думаю в любую свободную секунду, или соглашаться и перетягивать одеяло на себя, признавать себя чародейкой, чтобы прикрыть нетту. Боже, почему так сложно-то? Пауза затянулась. Я постаралась скрыть дрожь в руках и сделала глоток уже почти остывшего чая. И я понимала, что это еще не все. Перед тем, как принимать окончательное решение, я хочу узнать, с чем мужчина на самом деле пришел. Вряд ли меня решили использовать как психолога и излить душу. «И мне нужна твоя помощь», — тихо произнес Волдер. «Я не собираюсь тебя ни во что втягивать, не подумай». Но у Мираники не было возможности серьезно обучаться. Пару-тройку заклинаний достал для нее МЭФ, но это мало поможет с тем, что я задумал. Я нахмурилась. «И что ты задумал?» «Вопрос о том, почему Волдору потребовалась именно моя помощь, я проглотила. Временно. Инквизиция использует магов для заполнения артефактов», — открыл новую правду мужчина. «Тех, что влияет на волю людей, к примеру, в храмах. Об этом мало кто знает, но слухи не на пустом месте рождаются, особенно в таких количествах». Если хотя бы этот факт всплывет наружу, то и король, и простые люди откажутся от инквизиции. Все поймут, что ненависть к магам была раздута из ничего. Я закусила губу. Голова шла кругом. Она и так побаливала после рисования краски для волос, но после такой истории черепушку будто тисками сжали. Вытянув ноги, я откинула назад голову и дала себе пару секунд на подумать. Так что ты хочешь? Слухи слухами, но нужно ведь доказательства. Я все больше теряла нить рассуждения. А Волдер не спешил в лоб сказать, чего хочет от меня. Вряд ли речь идет о еще одной обличительной карикатуре. Я знаю, что у каждой ведьмы должен быть гримуар. Новое туманное предположение сорвалось с губ графа. Если вдруг в таком гримуаре было бы... Заклинание, способное перемещать предметы между пространством, я бы самолично раздобыл улики и показал бы королю истинное лицо Инквизиции. Я оценила деликатную постановку фразы, но, увы, от переживаний они меня не избавили. «И ты знаешь, что искать?» все тем же упавшим голосом поинтересовалась я. «Неужели для того, чтобы создать для Нетты и, судя по всему, для себя...» «Безопасное будущее. Нужно сперва ввязаться в какую-то авантюру». «Мираник рассказала», — сухо ответил Митчелл. «Гримуар есть, но он принадлежит Нетти. В случае я книгу сестре Волдера, не раскрою ли я секрета девочки? Я тоже обладаю магией, но она иного толка. В этом я сама не до конца разобралась. Смогу ли справиться с собственными силами?» А еще я никак не могла избавиться от страха. Что, если эта проверка от Митчелла? Что, если он сам хочет поступить, как Мэв черный? Найти себе ручную зверушку, которая будет выполнять поручение магического толка? Я искоса глянула на Митчела и глубоко вдохнула. Осторожность не помешает, но если я буду параноить из-за каждого человека, что мне встречается на пути, то когда жить? Рисковать я не любила. Но когда ставится вопрос ребром, когда пропадает всякий шанс на то, чтобы дать безопасность ребенку... «Волдер, мне нужно время, чтобы все обдумать», решившись, произнесла я. «У меня есть одна идея, но нужно поговорить с твоей сестрой». «Отсрочка!» Этой фразой я взяла себе фору для того, чтобы действительно взвесить все за и против. Митчелл очень хотелось... Верить, но в то же время я понимала, что на кон поставлено слишком многое. «Тогда, когда тебе будет удобно?» — Волдер кивнул. «Если вдруг ты просто захочешь забыть об этом разговоре, я пойму, и на мое отношение к тебе это нисколько не повлияет». Брови сами собой поползли наверх, удивление я скрыть не смогла, как и легкой улыбки, на которую почти сразу получила ответ. Знаешь? «Это самое странное второе свидание, которое у меня когда-либо было», — хмыкнула я. «И много у тебя было вторых свиданий?» — наигранно-сварливо на поинтересовался Волдер. «Нет», — с усмешкой ответила я. А потом решила воспользоваться ситуацией. Раз у меня есть карт-бланш на возможность забыть весь этот разговор... «Волдер, у меня есть вопрос. И предупрежу сразу, он прозвучит очень странно». Неужели что-то сможет переплюнуть мою историю? Мужчина расслабился. Похоже, он и сам не слабо нервничал, раскрываясь передо мной. Но об этом я подумаю позже, а пока за что люди ополчились на магов? Митчел удивился. Ох, как он удивился! На его лице было такое выражение, будто я спросила его, почему небо голубое, а трава зеленая. То есть, что-то из того когда ответы могут варьироваться. ох, ну это же очевидно!» И да, на самом деле понятия не имею. Следом нахмурился и выдал глубокомысленное «Хм». Поразмыслив еще пару секунд, добавил «Тебе официальную версию или реальную?» «Начни с официальной». Внутри все сжалось. Но я была благодарна за то, что Митчелл не стал задавать неудобных вопросов. Лет сто назад маги были слишком привилегированной кастой, решающей все касательно жизни простых смертных. В какой-то момент их власть дошла до пика, и тогда те начали воспринимать людей как рабов. Люди взбунтовались, примерно в то же время появились заступники новой веры, отрицающие естественное происхождение магов. Они начали порождать смуту среди простых людей, рассказывать о том, что маги — плод семени самого черного из демонов, лорда тени. А Реальная? Поинтересовался я, когда Митчел закончил. Реальная куда прозаичнее. У власти было и правда слишком много магов, но вряд ли они хотели делать из людей рабов. Пара серьезных войн и ресурсы сильно поистрепались. Земля начала умирать, пришел Мор. Настало голодное время. А кого винить? если не монархов и их советников. А то, что все, по большей части, они были магами, сыграло на руку тем, кто решил заменить фигурки, не влияя на истинное положение вещей. Но, как по мне, эра Инквизиции должна подойти к концу. «Спасибо», — поблагодарила за ответ. «Сама же подумала о том, что все куда проще, чем я себе нафантазировала. Проще и одновременно сложнее». «Теперь рассказывай, как прошла твоя неделя». В глазах Волдера появились смешинки. «Тебя можно поздравить не только с ремонтом, но и с получением опеки». Я удивленно выдохнула. Все же после столь сложной беседы не так просто переключиться на дела земные. Но уже спустя несколько секунд я улыбнулась и счастливо защепитала о том, что происходило в моей жизни за то время, что мы не виделись.